Лагерь номер три. Под Сираком, на вершине хребта, у начала бритвенно-острова Траверса. 23 тысячи футов над уровнем моря. Застряли здесь на три дня и ночи, ожидая приближения четвертой сильно скорчились в палатках, поедая питательные брикеты и готовя суп, который ничем нельзя заменить, тратя нагревательные заряды в плитках, чтобы растопить снег, с каждым часом слабее и все больше злясь из-за недостатка кислорода и отсутствия физических нагрузок. Ветер выл, и шторм бушевал трое суток, даже четверо, если считать наш подъем из лагеря номер два. Вчера Гэри и Пол, идущий впереди на невероятно крутом гребне, пытались проложить дорогу в бурю через отвесный траверс, решив протянуть стационарную веревку, даже если потом придется взбираться на вершину с мотком бичевы, застрявшим в наших карманах. У них ничего не вышло. Бедняги повернули назад, проведя три часа на воющем ветру, едва не обморозившись. Покрывшийся ледяной коростой. Пол трясся в часа 4, хотя регулятор термскинов был поставлен на верхнюю отметку. Если мы не пересечем этот траверс как можно скорее, буря там или не буря, нам вообще не придется беспокоиться о том, какие припасы и снаряжения оставить для восхождения, поскольку никакого восхождения не будет. До сих пор непонятно, как два дня назад нам удалось подняться из лагеря номер два на эту узкую полоску выветрившегося гребня ребра. Наш жук, очевидно, был на грани изнеможения. Техника явно его подводила, несмотря на лишние ноги и непомерную силу. И мы решили последние несколько часов подъема идти в связке, на тот случай, если Конокоридос вдруг отстанет». Вряд ли стоит нажимать красную кнопку сигнализации на ладонника, только чтобы сообщить прибывшим аоновским парням, что Канакоридос нырнул головой вниз, прямо на ледник Году и пролетев до этого 5000 футов. «Мистер Спикер Инопланетянин, мы вроде как потеряли вашего малыша, но, может, вы сумеете соскрести его со льда и клонировать?» Нет, нам это совсем не улыбалось. Как оказалось, нам пришлось работать после темноты с включенными головными прожекторами, пристегнутыми к нашим креплениям веревками, и венчанными в склон специальными ледовыми крючьями, только для того, чтобы нас не снесло в черный провал. Рудая ледорубами, мы высекли плиту как раз такого размера, чтобы уместилась палатка — Вернее, скопление соединенных вместе маленьких палаток, угнездившихся в десяти футах от вертикального обрыва, в сорока от места схода лавин и спрятанных прямо под нависающим сираком величиной трехэтажное здание, сираком, который в любой момент мог рухнуть и похоронить палатку вместе с нами». В обычных обстоятельствах мы бы и 10 минут тут не задержались, не говоря уже о трех сутках под бушующим ураганом. Но особого выбора у нас не оставалось либо кинжально острое ребро, либо лавинный склон. Вопреки всем моим чаяниям у нас наконец нашлось время для беседы. Наши палатки были соединены в форме тонкого креста с крохотной центральной площадкой, не более двух футов поперечнике, едва-едва достаточно для того, чтобы, ложась спать, втиснуться в наши маленькие гондолы. Площадка, которую мы вырубили под карнизом, была не так велика или плоска, чтобы вместить нас всех. И меня вытеснили на тот сегмент палатки, который располагался более отвесно, так что голова оказалась выше ног хорошо, что не наоборот. Наклон был не столь велик, чтобы это мешало мне задремать, но все же настолько крут, что я то и дело просыпался, нащупывая ледоруб, чтобы остановить скольжение. Однако мой ледоруб находился за палаткой, вместе с остальными, воткнутый во все утолщавшийся слой снега и прикрепленный сотней футов основной веревки из паучьего шелка, обмотанной вокруг него» потом вокруг палатки и снова вокруг него. Мы также использовали 12 ледовых крючев, чтобы надежнее приторочить себя к крохотному ледяному шельфу. Конечно, черта лысого это нам поможет, если Сирак решит обломиться, или произойдет сдвиг снега, или ветры просто вознамерятся сдуть с горы всю кучу веревок, ледорубов, крючев, палаток, людей и жука». Мы, конечно, много спали. Пол захватил с собой ебук бук Ридер, загруженный дюжиной или около того романов и десятками журналов, так что время от времени мы передавали его из рук в руки. Даже Конокоридос не пропускал свои очереди почитать, и в первый день мы почти не говорили из-за невозможности перекричать вой ветра и шум валившегося на палатке снега. Но в конце концов нам даже спать надоело, поэтому мало-помалу мы стали обмениваться репликами. В тот первый день мы в основном обсуждали подъемы и технические детали, перебирали подробности маршрута, приводили доводы за и против попытки восхождения, как только пройдем этот траверс и поднимемся выше снежного купола к подножию вершинной башни». Гэри отстаивал необходимость подъема по финишной прямой, причем любой ценой. Пол выступал за осторожность. Канакаридас молча внимал. Однако к началу третьего дня мы стали задавать Жуку личные вопросы. «Значит, вы, парни, прилетели с Альдобарана», — заметил как-то Пол. «И сколько же времени у вас на это ушло?» 500 лет», — ответил Жук. Для того, чтобы втиснуться в свою секцию палатки, ему пришлось сложить каждую конечность, по крайней мере, вдвое. Гэри присвистнул. Он никогда не уделял особого внимания материалам прессы, касающимся богомолов. Неужели вы настолько стары? Каны Каридос, 500 лет. Жук в свою очередь испустил тихий свист, который, как я уже начал подозревать, был чем-то вроде эквивалента нашего смеха. «Мне только 23 ваших года, Гэри», — сообщил он. «Я родился на корабле, как и мои родители, и их родители, и так далее. Срок нашей жизни приблизительно равен вашему. Это был корабль смены поколений, если следовать вашей терминологии». Он помолчал, очевидно, не желая перекрикивать рев ветра, ставший уже совсем невыносимым. Когда шум стал чуть меньше, Жук продолжал. «Я не знал другого дома, кроме корабля, пока мы не достигли земли. Мы с Полом переглянулись. Настала пора допросить нашего жука ради страны, семьи и секретаря Ясная Луна. «Так почему вы, слушатели, решили улететь на землю?» – спросил я. Жуки не раз отвечали на этот вопрос публично, но ответ всегда был один и тот же – и не отличался особым смыслом. «Потому что тут были вы», — обронил Жук. «Все то же самое. Довольно лестное замечание, тем более что мы, люди, всегда считали себя центром Вселенной, но смысла тут, однако, было немного. Но почему вы потратили целые века на то, чтобы встретиться с нами?» «Чтобы помочь вам научиться слушать», — пояснил Жук. «Кого именно?» — удивился я. «Вас, Богомолов? Мы хотим слушать, хотим учиться и с удовольствием прислушаемся к вам!» Конокоридес медленно покачал тяжелой головой. Наблюдая эту голову вблизи, я вдруг понял, что она более напоминала ящера, вернее, помесь птицы и динозавра, чем жука. «Не к нам!» — пояснил он щелчок шипения. «К песне своего мира!» Песни нашего мира?» — деловито переспросил Гэри. «Хотите сказать, нам следует больше ценить жизнь, снизить темпы и нюхать розы, и все такое?» Вторая жена Гэри увлекалась в трансцендентальной медитацией. Думаю, именно по этой причине он с ней развелся. «Нет», — покачал головой Канагаридас, — «я имею в виду прислушаться к звуку вашего мира. Вы напитали моря, осветили мир, но не хотите слушать». «Настала моя очередь еще больше все запутать». «Напитали моря и осветили мир», — повторил я. Палатка затряслась под очередным порывом ветра, но тут же замерла. «И как мы это сделали?» «Тем, что умерли», — Джейк, — выговорил Жук. «Он впервые назвал меня по имени. Стали частью морей и мира». «Имеет ли умирание что-то общее со способностью слышать песню?» Допытывался Пол. Глаза Канакаридаса были идеально круглыми и абсолютно черными, но вовсе не казались угрожающими, когда он смотрел на нас в свете одного из электрических фонарей. «Ты не можешь слышать песню, когда умираешь», – прощелкал просвистел он. «Ну и песни не будет, пока твой вид не рециклировал свои атомы и молекулы через твой мир на протяжении миллионов лет». «А вы можете слышать песню отсюда?» «С земли, я имею в виду», — осведомился я. «Нет», — ответил Жук. «Я решил затронуть более перспективную тему. Вы дали нам технологию CMG, и это, несомненно, стало причиной многих поразительных изменений». Я покривил душой. Лично мне больше нравилось время, когда машины не летали. По крайней мере, дорожные пробки в Колорадо, на Франт-Рейндж, где я жил, тогда были двухмерными. Но мы вроде как интересуемся, когда слушатели собираются разделить с нами другие секреты. У нас нет секретов. Хранить какие-то секреты не входило в наши намерения, когда мы прибыли сюда, на землю. «Ну, не секреты», — поспешно согласился я, «а новые технологии, изобретения, открытия». «Какого рода открытия?» — уточнил Жук. «Хорошо бы узнать про лекарство от рака». Конокоридес издал щелкающий звук. «Хорошо бы», — согласился он. «Но это болезнь вашего вида. Почему вы ее не излечили?» «Мы пытались», — оправдывался Гэри. «Но это крепкий орешек!» «Да», — кивнул Канакаридос. — «это крепкий орешек. Мне ничего не оставалось, кроме как идти напрямик». «Нашим видам необходимо учиться друг у друга», — объявил я, — «возможно, чуть громче, чем необходимо, чтобы перекричать разгулявшуюся бурю. Но представители вашей расы так сдержаны. Когда же между нами завяжется разговор по душам?» «Когда ваш вид научится слушать». «Именно поэтому вы решили совершить с нами восхождение!» – воскликнул Пол. «Надеюсь, это не следствие, но вместе с необходимостью понимания стало причиной, по которой я пришел сюда». Я взглянул на Гэри. Лежа на животе, так что голова находилась всего в нескольких дюймах от низкой крыши палатки, он слегка пожал плечами. «В вашем родном мире есть горы?» – спросил Пол. Мне говорили, что нет. «Значит, ваша родина походила на Южный полюс, который вы, ребята, взяли во владение?» «Там не настолько холодно, а зимой никогда не бывает так темно. Но атмосферное давление почти одно и то же». «Значит, вы акклиматизировались к высоте около 7-8 тысяч футов?» «Да». «И холод вам не докучает?» допрашивал Гэри. «Временами бывает не слишком приятно, но наш вид вырастил подкожный слой, который регулирует температуру так же эффективно, как ваши термскины». «Что ж, теперь мне самое время задать вопрос. Если в вашем мире нет гор, почему вы пожелали взойти на К2 вместе с нами?» «А почему вы хотите взойти на К2?» парировал Канакаридос плавно поводя головой в сторону каждого из нас. Воцарилось минутное молчание. Ну, не совсем молчание, поскольку ветер и неистовый снег вызывали такое чувство, что мы находимся под самым соплом реактивного двигателя, но, во всяком случае, никто из людей не издал ни звука. Конокоридес расправил и сложил все шесть ног. От этого зрелища становилось не по себе. «Попробую-ка уснуть», — сказал он, — закрывая клапан, отделявший его нишу от наших. Мы приникли головами друг к другу и стали шептаться. «Проповедуют, как чертов миссионер!» – прошипел Гэри. «Вся эта демагогия насчет «прислушайтесь к песне!» «Нам, как всегда, повезло!» – поддакнул Пол. «Первый контакт с внеземной цивилизацией и на тебе, долбаны свидетели Иеговы!» «Он пока еще не совал нам никаких брошюр», — вступился я. «Постой, все еще впереди», — заверил Гэри. «Мы, четверо спотыкаясь, когда-нибудь приковыляем на вершину горы, если этот треклятый шторм соизволит уняться, задыхаясь ловяртом воздух, которого там нет, и тут-то наш жук вытащит и станет раздавать башни стражи богомолов Шш, осадил его Пол. «Богомол нас услышит». В этот момент ветер набросился на палатку с такой силой, что все мы дружно попытались вонзить ногти в гиперполимерный пол, чтобы удержать палатку от соскальзывания с ненадежной площадки и падения с горы. Если дело обернется хуже некуда, мы, что было силы, заорем «Откройся!» и ткань хитрой палатки сложится, а мы выкатимся на склон в наших термскинах и схватимся за ледорубы, чтобы остаться на месте». Так, по крайней мере, считалось теоретически. Фактически же, если площадка сдвинется или паучий шелк лопнет, мы почти наверняка совершим полет, не успев и глазом моргнуть. Когда мы снова смогли слышать друг друга заревом ветра, Гэри крикнул: Если мы оторвемся от этой площадки, обещаю давать залпы трехэтажным матом на всем пути до приземления на леднике. «Может, это и есть та песня, о которой говорил Канагаридас, предположил Пол. И последняя запись за день. «Богомолы храпят». На третий день ближе к полудню Канакаридас неожиданно заявил. «Мой креш-брат тоже сейчас прислушивается к буре около вашего южного полюса, но его окружение гораздо уютнее, чем наша палатка». Мы все дружно вскинули брови. «Не знал, что вы захватили с собой телефон», — сказал я. «Вовсе нет». «Радио?» — допрашивал Пол. «Нет». «Подкожный интергалактический коммуникатор из звездного пути!» — хмыкнул Гэри. Его сарказм, вместе с привычкой слишком медленно пережевывать питательные плитки, начинал действовать мне на нервы, особенно после трех суток, проведенных в палатке». «Мне вдруг показалось, что если он снова примется за свои издевки или начнет неспешно двигать челюстями, я вполне способен просто прикончить его». Жук едва слышно свистнул. «Нет, я соблюдаю традицию альпинистов не брать в экспедицию переговорных устройств». «Откуда же вам тогда известно, что ваш, как это, креш-брат тоже слушает твой бури?» – спросил Пол. «Потому что он мой креш-брат». «Мы родились в один час и в основном представляем собой один и тот же генетический материал». «Близнецы!» – догадался я. «Значит, между вами что-то вроде телепатии!» – добавил Пол. Конокоридес покачал головой, едва не задев хоботком ткань палатки. «Наши ученые считают, что такой вещи, как телепатия, не существует ни для одного вида». «Тогда как?» — начал я. «Мой креш-брат и я часто резонируем на одних и тех же частотах, слушая песню мира и вселенной». Выдал Богомол самое длинное предложение из тех, какие мы когда-либо от него слышали. «Совсем как ваши близнецы. И нам нередко снятся одни и те же сны». «Сны жуков». Я сделал мысленную заметку позднее записать этот факт. «И ваш креш-брат знает, что вы сейчас чувствуете?» – спросил Пол. «Думаю, да». «И что же?» – вмешался Гэри, слишком медленно пережевывая питательную плитку. «Прямо сейчас?» – сказал Канакаридос. «Страх». ально острое ребро за лагерем номер три около трех 700 футов над уровнем моря четвертый день выдался идеально ясным и абсолютно спокойным мы собрались и стали пересекать траверс еще до того как первые лучи солнца осветили гребень холодно было как у ведьмы за пазухой Я упоминал, что эта часть маршрута была, возможно, наиболее тяжелой технически, по крайней мере, пока мы не достигнем последней вершинной башни. Но, кроме того, она была самой красивой и волнующей. Словами этого не опишешь. Для того, чтобы по-настоящему оценить почти абсурдную крутизну этого отрезка пути, нужно видеть снимки, и даже это вряд ли позволит вам ощутить все величие пейзажа. Северо-восточное ребро поднимается рядами бесконечных, кинжально-острых снежных карнизов, причем каждый склон почти отвесен. Перейдя на ребро, мы взглянули вниз, на гигантский сирак, нависший над истоптанной площадкой нашего лагеря номер 3 примостившегося на самом краю. Отсюда он казался куда более огромным, каким-то деформированным и, очевидно, крайне ненадежным особенно после сильного снегопада и бури. Не стоило и упоминать о том, до чего же нам повезло. Даже Конокоридес, похоже, был рад убраться оттуда. 200 футов по траверсу, и мы поднимаемся на лезвие ножа. Заснеженный гребень в этом месте настолько узок, что мы способны оседлать его, свесив ноги с очень-очень крутой крыши. Ничего себе крыша! Один скос падает вниз на тысячи футов к тому, что когда-то было Китаем. Наши левые ноги, включая три лапы Канакаридаса, нависают над бывшим Пакистаном. В РУСМГ любой военный корабль синг Гонконга или индийское судно отряда по борьбе с наркотиками могут в любой момент подлететь сюда, зависнуть в 50 футах и сбить нас прямо с гребня». «Но мы на этот счет не тревожимся. Уже само присутствие Конокоридеса – надежная гарантия». «Пока что это был самый высокий подъем, и наш приятель Жук усердно трудился, чтобы не отстать. Мы с Полом и Гэри обсуждали это прошлой ночью, опять шепотом, пока Конокоридес спал, и решили, что этот отрезок слишком крут, чтобы передвигаться в связке. Мы шли парами». Пол, разумеется, вместе с Канакаридосом, а я с Гэри. Солнечные лучи скользили по откосу, согревая нас, пока мы перебирались с одной стороны ножа на другую, следуя самой безопасной линии, пытаясь держаться подальше от наиболее опасных и надеясь пройти как можно дальше, прежде чем солнце начнет растапливать снег, и наши кошки уже не смогут вонзаться в него на нужную глубину». Мой слух ласкали сами названия инструментов, которые мы использовали. Крючья, колышки, ледовые винты, карабины, жумары. Я люблю точность наших движений, даже когда дышится тяжело и голова тупеет. Вполне естественные симптомы на такой высоте. Гэри пробивал дорогу в стене льда и снега, а иногда и в скале. Кошки одного ботинка силой вонзаются в склон – Найдены три точки опоры, прежде чем ледоруб вырывается и перемещается на несколько футов выше. Я стоял на крошечной площадке, которую вырубал в снегу, страхуя Гэри, пока тот не достигал конца отрезка шнура длиной в 200 футов. Потом он крепил свой конец шнура крюком, колышком или ледовым винтом, продолжая страховать себя». И наступала моя очередь вонзать кошки в снежную стену, поднимавшуюся почти вертикально к голубому небу, всего на 50-60 футов надо мной. Ярда в ста позади полы Конокоридос проделывали то же самое: пол впереди, богомол страхует, потом они менялись местами. Конокоридос поднимался, а пол страховал и немного отдыхал, пока напарник работал ледорубом. «С таким же успехом мы могли находиться на разных планетах». Нам было не до разговоров. Каждая унция воздуха использовалась для попытки сделать следующий натужный шаг — сосредоточиться на, возможно, точном размещении ног или ледорубов. Команде альпинистов 20 века, наверное, потребовалось бы много дней, чтобы одолеть этот траверс, установить стационарные веревки, вернуться в лагерь номер три, чтобы поесть и выспаться» и позволить другим командам прокладывать путь с того места, где кончались веревки. Такой роскоши нам никто не предоставил. Приходилось взять этот траверс за одну попытку и двигаться вверх, пока стоит хорошая погода, иначе мы проиграем. И я любил все это. После пяти часов подъема я вдруг осознал, что вокруг меня порхают бабочки — И посмотрел на Гэри, находившегося в двухстах футах впереди и надо мной. Он тоже видел бабочек. Маленькие цветные пылинки, пляшущие и вьющиеся на высоте 23 тысяч футов над уровнем моря. Интересно, что вообразить себе Канакоридос? Посчитать, что на подобной высоте такое встречается каждый день? Но, возможно, так оно и есть. Мы, люди, не так часто бываем здесь, чтобы точно знать». Я покачал головой и продолжал втыкать шипы и ледоруб в этот невероятный откос. Солнечные лучи падали почти горизонтально, когда все мы спустились со острия ножа в верхней части траверса. Ребро в этом месте было по-прежнему головокружительно крутым, зато расширялось настолько, что мы могли встать на него и посмотреть на наши отпечатки в снегу. Даже после многих лет восхождений «Я с трудом верил, что мы смогли одолеть такой путь». «Эй!» – завопил Гэри. «Я грёбаный великан!» Он махал руками и глазел на синг и ледник Году Остон, простирающийся на много миль внизу под нами. «Высотная болезнь», – решил я. «Надо бы дать ему успокоительного, сунуть в спальный мешок и стащить вниз, как корзину с бельем. «Давай!» – вопил мне Гэри, тревожа холодный сухой воздух. «Стань гигантом, Джейк!» Он продолжал размахивать руками. Я оглянулся. Булы и тоже подпрыгивали, правда, осторожно, чтобы не сверзиться, вопя и хлопая в ладоши. Зрелище было еще то. «Представьте Конокоридеса, сгибающего свои богомоловы лапы в шести направлениях одновременно. Суставы вращаются, бескостные пальцы болтаются, словно большие червяки. Они все спятили. Недостаток кислорода», — подумал я, но случайно взглянул вниз к востоку и замер. Наши тени, растянувшись на мили легли на ледник и соседние горы. Я поднял руки, опустил». Моя тень, прыгнувшая поверх темной линии тени гребня, подняла и опустила руки длиной не менее 10 миль. Мы продолжали прыгать, махать, вопить, пока солнце не зашло за широкий пик на западе, и наши гигантские подобия исчезли навсегда».